Эпилог. Лето. Пять лет спустя. На футбольной арене стоит шум и гам. Кто-то шепчется, кто-то, не стесняясь, переговаривается во весь голос. И это создает такую какофонию звуков, что я в очередной раз рада, что мы с малышней и родителями устроились в вип-зоне. Только для семьи игроков сборной и важных гостей. Мама села по правую руку от меня, а тетя Лия по левую. Тогда как мужчины, папа с дядей Артемом и Сашенькой, прямо перед нами. Команда уже вот-вот выйдет на поле, и начнется игра. И все было бы прекрасно, если бы не два неугомонных чада, которые ни в какую не желают усаживать свои маленькие попки по местам. «Мамулька!» — подскакивает на ноги и встает ножками маленький бандит на сиденье, поворачиваясь к нам со снежкой. А та и рада начать ерзать у меня на руках и вырываться, протянув свои ручонки к брату и скандируя свое излюбленное «Дай, дай, дай!» «Сейчас защекочу козу и газу!» Целую дочурку в макушку и начинаю тихонько щекотать, а та, в свою очередь, заливисто хохотать. «А с папа выйдет и гладь!» — хмурит бровки Саша. «Скоро, Сашенька!» — говорю, улыбаясь и приглаживая ладошкой буйные кудри, в очередной раз удивляясь, как быстро детки растут. Казалось бы, вот только родители везли меня в роддом, а уже пять. Взрослый совсем. Маленькая копия Сима. все таки как много сынок перенял от отца. Те же светлые пшеничного цвета кудри, которые, правда, у малыша непослушные и буйные, и большие, невероятно чарующие голубые глаза, которые лет так через 13 сведут с ума не одну девушку и разобьют ни одно женское сердце. А еще он у нас растет настоящим мужчиной, благодаря воспитанию Макса, который своим примером показывает, как свою женщину и семью надо любить. На руках носить, холить или леять. С такими защитниками ничего не страшно. А их со снежкой любовь? это вообще отдельная тема кажется этим двум брату и сестре и родителей рядом не надо а мы потом пойдем в палк завтра хорошо малыш дедуль поворачивается к артему мальчишка а ты видел как я мяч забил деду максиму м? видел подмигивает крестный переиграл и уничтожил эй я еще возьму фору смеется папа саша садись пожалуйста сейчас начнется игра ладно мамулька бодро соглашается мое чудо усаживаясь на свое место Правда, ненадолго, и через пару минут уже снова подскакивает на ноги и на этот раз несется к перилам. Он вообще обожает смотреть футбол, а как играет отец особенно. Это у них одна на двоих общая страсть к полю и мечам то, что маленькому непоседе досталось вместе с генами. «Пап, догони!» Начинаю, но он и так уже подскакивает следом. «Я пригляжу принцесса, не переживай!» смеется и подмигивает па, подрываясь следом. «Внучок, жди меня!» и лихо припускает за шкадливым пацаном, у которого точно маленькое шило в одном месте. но ну, вылитый сим в детстве. И пока проблема с одним цветочком решена, второй годовалый ангелок начинает, как на батуте, ёрзать и скакать у меня на коленях. Ей явно тоже не сидится, и нужно опять куда-то бежать. «Снеж!» — пытаюсь урезонить малышку, но она начинает вредничать. «Дочурка, потерпи, скоро папу увидим, малыш!» «Папа-па!» — «Пап -папа хнычет Шкода, порываясь слезть с моих ног. «Ту-ту-ту!» — машет ладошками дочурка в сторону арены, сгибая кулачки. «Не оба!» — смеется тетя Илья. «Другого и ждать не стоило!» — улыбается мама, протягивая к внучке руки. «Пойдешь ко мне, ангелок? Пусть мама отдохнет!» Но Снежане Максимовне явно интереснее бежать. А зная ее упертость, чувствую, что пока не дашь, чего она требует, спокойно сидеть не будет никто. Пока я изворачиваюсь, надевая ей на ноги смешные розовые кроссовочки, Мелкая умудряется растрепать мне прическу, тянется к моим волосам, вцепившись мертвой хваткой маленькими пальчиками в резинку, и распускает хвост. Ма-ма-ма! лопочет мое годовалое чудо, и снова выдает настойчивое ту-ту-ту! Дуя щеки. Давай ее, мне лет, пойдем следом гулять! смеется дядя Артем, подхватывая внучку на руки. Только осторожно, мы знаем, подмигивает крестный, и мы, переглянувшись, улыбаемся. «Пусть мужчины водятся», — смеется тетя Лия, поймав мою ладошку. «А то вы у нас уже все так давно выросли. Они, небось, уже успели забыть, что такое дети». «Как там дела у Майи и Милли, кстати?» — спрашиваю, наконец-то, переводя дух. Но глаз с дедушек и внучат не свожу. Они перебрались на самый первый ряд балкона, и детям явно такое положение вещей понравилось больше. Удивительно, но в руках отца и дяди Артема эти два непоседливых чада успокоились и сидят. «Чудеса какие-то!» Все хорошо. Майя со Стасом улетели в отпуск. Медовый месяц, как-никак, обещали в следующем приехать к нам в Москву. А Милли всё пропадает на работе. Иногда мне кажется, что ее агентство заменяет ей и мужа, и семью, которую она строить не торопится». «Всему свое время», — улыбнулась мама. «У нас Тёма тоже все тихушничал и прятался». «Угу, пока вы не поймали его с поличным, явившись в самый-самый неподходящий момент». Засмеялась я, припоминая, как лет пять назад, как раз как только у нас родился Саша, родители летали в гости к Артемию и явились к нему в квартиру без предупреждения. В общем-то, отчего пронесло нас с Симом в спальне в первый месяц наших отношений, случилось с Тёмой и его женой Лизой, которые готовятся вот-вот стать родителями во второй раз. «Ну, мы вынесли из этого урок», — кивает мама, засмущавшись. Мы с тетей Ли переглядываемся и начинаем хохотать как раз в тот момент, когда на арену выходят команды. Гул сразу сбавляет обороты, а я смотрю на игровое поле и без проблем сразу же нахожу своего мужа. Макс тоже поднимает взгляд, обводя глазами присутствующих на арене, и хоть расстояние здесь немаленькое, я вижу, чувствую, что он нас заметил. Улыбается так ярко и изразительно, что дыхание перехватывает. Машет детям, которые тут же оживают и начинают махать в ответ. Сашка, вскочив на ноги, а Снежка, снова выдавая кряхтение «па-па-па», И топчась ботинками по коленям дяди Артема. Это словами не передать, чувства свои не объяснить. Такое надо только ощущать. Единение, полное и безоговорочное. Когда ты интуитивно чувствуешь настроение своей второй половинки. И сейчас я знаю, уверена, что Сим счастлив. Сколько раз он мне говорил «Вы только будьте рядом, остальное такая ерунда лет». Сердце снова, как семь лет назад, пропускает удар. Всегда, когда он смотрит на меня своими полными любви к голубыми глазами, оно начинает биться по-особенному. Будто только для него. На губы наползает улыбка, и я поднимаю ладошку, чтобы помахать любимому мужу, самому невероятному и потрясающему мужчине на всем белом свете. Сказать еще раз, хотя бы мысленно, что мы здесь и мы с ним. Хоть морально, но до победного. И тут краем глаза замечаю, как камера выхватывает крупным планом лицо Сима, и уже зная, что сейчас будет, сжимаю нервно кулачки. За все эти годы это стало нашей маленькой традицией, которая облетела и все СМИ. Так сказать, наша особая фишка. Каждую игру, когда камеры показывают Сима, он улыбается и одними губами, глядя в этот момент на меня, произносит «Я люблю тебя, Вредина», отправляя воздушный поцелуй, который я всенепременно ловлю. Глупость? Конечно, но без этого уже я была бы не я, а Макс был бы не Макс. Тем более я знаю, как для моего Сима важно, что мы с детьми здесь, на трибуне. А для меня главное – его спокойствие и настрой на игру. Футбол стал неотъемлемой частью и моей жизни в тот самый момент, когда я семь лет назад в Париже сказала «да». Его карьера с каждым годом все активнее идет в гору. И я безумно горжусь, что этот невероятный спортивный красавчик – мой муж и отец моих детей. Что он мой и только мой. Игра начинается, парни рассредотачиваются по полю, а я смотрю на Сима, вылавливая его глазами среди игроков сборной, и не могу перестать улыбаться, крутя на пальчики помолвочное и обручальное колечки, которые теперь всегда и везде со мной. Вредина. Да, вредина. Даже спустя семь лет брака и рождения двоих деток я все равно осталась для него его мелкой врединой. А он так и остался, мой любимый мажор Сим-Сим. Время идет, мы меняемся но чувства, которые воспылали еще в детстве, остаются. Всегда с нами. Даже если мы спорим, никогда не забываем, что мы семья. Семья. Как много смысла в этом слове. Сколько чувств и глубинных эмоций. Сколько значимости в этих пяти звуках. Глаза сами собой выхватывают Снежку и Сашу, которые внимательно следят за игрой, но я-то знаю, что за отцом. А потом смотрю на деятельных дедушек. Папу Максима Гаевского – и моего крестного Артема Стельмаха. Смотрю на Мамулю и на тетю Лию. В голове от чего-то проносятся истории именно их жизни, любви и отношений, которые за столько лет я выучила и знаю едва ли не наизусть. Сердце щемит, когда ты понимаешь весь масштаб нашей огромной семьи Гаевских и Стельмахов. Какой огромный путь был пройден от того, что было, и до того, как стало. Столько лет, что подумать страшно. Но самое главное, что за все эти годы Обе пары сохранили все ту же живость чувств и любовь. Воспитали в нас Симом, Артемии, Майи и Милли такое же прекрасное и светлое. И лично нам, Симом, дали самую волшебную путевку в жизнь. Возможность пройти ее рука об руку, друг с другом, рядом. Не знаю, что это за ерунда и почему я снова начинаю плакать, торопливо смахивая слезы щек, но точно знаю, что без истории Стельмахов и Гаевских нашей истории с Симом бы просто не было. Вредина бы не встретила своего мажора, и два милейших цветочка не верещали бы сейчас, сидя в первом ряду футбольной арены. Поэтому, не сдерживая своего душевного порыва, просто обнимаю маму с тетей Лией, притягивая к себе за плечи и целую в щечку. Сначала одну, а затем вторую, говоря в очередной раз просто искренне и от души. «Спасибо, мам!» Шмыгнув носом и понимая, что стало в последней неделе снова слишком сентиментальное, Наверное, скоро дружно за третьим внуком или внучкой пойдем.